снова на земле. Поднялся лёгкий ветерок, и верхушки деревьев стали потихоньку покачиваться. Э-э. Плохо дело, сказал Муховая борода. Разве что песня поможет нам преодолеть трудности? Произнёс полботинка и тут же попытался запеть. Кача- качаемся вперёд назад вперёд назад мы маемся так маемся и чуем волчий взгляд только просто нас так не снять будем ветку в руках сжимать Не словить нас и не поймать Просто так нас не взять В плену наш друг Среди врагов Бессильны мы, увы, сейчас Мы видим лишь глаза Но не стоит нас так пугать. Всем друзьям нужно помогать, и друзей нужно выручать. Нас не стоит пугать. Но в уховой бороде петь не хотелось. Образно говоря, наши песни считают, что спеты. Вздохнул он. Если уж говорить образно, то картина прямо, скажем, невесёлая. Согласился Полботинка. Была бы возможность, так сейчас бы перевернул эту картину, чтобы нам больше не висеть вниз головой. Муховая борода не отозвался. Полботинка немного помолчав сказал. И волки на этой картине мне не нравятся. Теперь и Муховая борода стал внимательнее смотреть на волков. Чего они ждут? Что замышляют? Казалось, волки вовсе не собираются признавать своё поражение. Они не соглашались так легко отказаться от своей добычи, которая уже была, считай, у них в лапах. Они явно не могли примириться с тем, что добыча каким-то чудесным образом взлетела из-под их носов в воздух и спокойно повисла на деревьях. Но что же они всё-таки замышляют? Понемногу это стало выясняться. Волчица с двумя волчатами подошла к дереву, на котором висела мховая борода, а волк с двумя другими волчатами нацелился на полботинка. Тут и началось. Волчица разбежалась и подпрыгнула, широко раззинув пасть. Она чуть было не схватила мховую бороду за бороду. Да она просто летает. Испуганно пробормотал моховая борода. Ты подбери бороду. Посоветовал Полботинка. Если волки вцепятся тебе в бороду и повиснут, то берёзка наклонится к земле, и ты пропал. Моховая борода послушался совета Полботинка и обернул бороду вокруг шеи. Борода служит тебе заодно шарфом. Усмехнулся Полботинка. Теперь нечего опасаться, что ты простудишься и схватишь ангину. Волчата тоже последовали примеру волчицы, но к счастью, они прыгали гораздо ниже матери. И тут волчица прыгнула снова. Тысяча чертей, Маховая Борода, был так благодарен полботинку за добрый совет: не послушайся он друга, этот зверь наверняка сточил бы его за бороду с дерева. Похоже, у них новый урок, произнёс Маховая Борода дрожащим от страха голосом. Родители учат детёнышей прыгать. Скорее это напоминает спортивное соревнование, сказал полботинка. А призы это, конечно, мы. Но он тут же прервал свою болтовню. События начали разворачиваться и под его берёзой. Волк что-то прорычал, словно требуя у волчат внимания. Присел, готовясь к прыжку, и прыгнул. Горячее дыхание волка ударило в лицо Полбатинка. Не хватило совсем немного. Казалось, волк, если бы захотел, мог лизнуть щёку Полбатинка. Считанные сантиметры. Испугался Полбатинка. Дела дрянь. Тем временем волчата продолжали прыгать, но особой опасности это не представляло. Потом опять настала очередь старого волка. Ты посильнее раскачайся, посоветовал ему ховая борода. Чем подвижнее мишень, тем труднее её поразить. Пол ботинка стал размахивать руками, чтобы хорошенько раскачаться. Опыт далёкого детства ему очень пригодился. Он качался из стороны в сторону, как маятник. Волк прыгнул. Он рассверепел Со всего размаха он взлетел вверх, собрав всю свою волчью злобу и всю свою волчью силу, а тужиса полботинка закричал. Волчья пасть мелькнула прямо перед его глазами. Казалось, волк вот-вот вонзит клыки ему в горло, но маятник работал безупречно. Он проплыл мимо волка. Волк с размаху шлёпнулся на землю. Ой, поранисло ликовал полботинка. Надолго ли? усомнился моховая борода. Тем временем и её положение становилось всё опасней. Волчица с двумя волчатами немного передохнула и настороженно поглядывала на моховую бороду, снова приготовилась к прыжку. Чего она ждёт? Уж прыгла бы наконец. Но волчица не прыгнула, она замерла. Муховая борода вдруг почему-то перестал её интересовать. Волк тоже замер на месте. Что-то почуяли, сказал полботинка. Волчата тоже насторожились. Что-то? И впрямь случилось. Оживился муховая борода. Но что же? Почему заволновались волки? Сулит ли это радость или беду? И вдруг волки повернулись и пошли. И исчезли. Старые впереди, молодые следом. Прошло всего несколько секунд, а их след простыл. Пол ботинка сказал: "Как будто голоса". Оба прислушались. Действительно голоса. Разговор. Хруст сломной ветки. Опять голоса, шаги. И тут появились люди. Ну, конечно, кто ещё мог так напугать волков? Люди были пока довольно далеко, но сверху, с вершины берёзы, полботинка уже заметил их. И тут же у него возникло тревожное подозрение. А вдруг это они? испуганно прошептал он. Те, кто говорил о сыром мясе. Встретив в первый раз краеведов, полботинка их толком не разглядел. Между деревьями перед ним промелькнули две неясные фигуры но разговор он слышал. Ещё как ясно. Их голоса он хорошо запомнил. И чем лучше был теперь слышен разговор приближавшихся людей, тем яснее ему становилось: это те самые люди. Где-то здесь и должен быть наш капкан, произнёс низкий голос. Ещё несколько шагов, если я не ошибаюсь, ответил более высокий голос. Никаких сомнений. Они, крыеведы, проснулись с восходом солнца, правда, не от муфтинового воя, а сами по себе. Несмотря на недолгий сон, они были полны бодрости и энергии. Они бы с удовольствием принялись за воспитание муфты. Рюкзак приспокойно лежал у потухшего костра, и они решили дать муфте хорошенько выспаться. Возвращение к людям безусловно потрясло бедняжку. Пусть теперь как следует отдохнёт, отоспится. Лучше пока проверить капканы. И они отправились в путь. Собаки не было видно, но краеведы были уверены, что к завтраку она обязательно вернётся. Настроение у них было отличное. Теперь бы ещё найти капканы. Они прибавили шагу и вскоре подошли к берёзам с капканами. Смотри-ка! Воскликнул лысый: "На обеих берёзах что-то болтается!" Точное попадание, обрадовался бородатый. Но радость тут же сменилась недоумением. "Это может быть что угодно, только не зайцы", пробормотал лысый и протёр очки. "А ты как считаешь?" Бородатый протёр глаза, потому что очков у него не было. Кто-то, как видно, сыграл с нами злую шутку, сказал он. В зайчьих капканах какие-то куклы. Но они шевелятся, усомнился лысый. Значит, они заводные, стоял он с своём бородатой. А может, на транзисторах? Краеведы подошли поближе. Лысый заметил свой ремень, в панике брошенный мыховой бородой, поднял его и надел на куртку. "Порядок", удовлетворённо заметил он. "Только я его не здесь потерял". И вдруг с верхушки берёзы донёсся голос Моховой бороды. "Я нашёл ваш ремень в лесу, близ волчьего логова". Крыведы были ошеломлены. Ясная человеческая речь. "Помогите же нам спуститься", сердито сказал Полботинка. Что вы мешкаете? Они говорят, прошептал лысый. Они вовсе не куклы, а Он не закончил. Ну? спросил бородатый. Кто же они, по-твоему, в конце концов? Лысый молчал. Да и что он мог сказать? По-видимому, в них вмонтирована магнитофонная плёнка упрямо стоял на своём бородатый. Хотя, по правде говоря, я и сам не очень-то верил, что это куклы. Но ну, кровь в голове прилила. Пожалолся полботинка. Неужели вы не понимаете, мы на грани обморока. Видимо, в них введена искусственная кровь, насмешливо произнёс лысый. Как никак 20-й век. Бородатый предпочёл Не заметить насмешку. Нагнув верхушку берёзы, бородатый осторожно высвободил полботинка из петли. То же самое лысый проделал с мховой бородой. Спустя минуту оба ног сетрали стояли на земле. Приветствуем тебя, матушка-земля, торжественно сказал полботинка. Как отрадно снова почувствовать под ногами родную почву. Но тут он покачнулся, взмахнул руками и во весь рост растянулся у ног краеведов. И даже не шевелится, растерялся лысый. Всё-таки они заводные, обрадовался бородатый. Видишь, у одного завод уже кончился. Он же сознание потерял. Сказал Муховая борода: "Он столько пережил, если бы вы только знали!" Речь его оборвалась на полуслове. Муховая борода тоже потерял сознание и упал рядом с полботинком. "Вот те на!" растерянно посмотрел бородатый на лысого. "А где нам взять ключ, чтобы завести их?"